Первый блин полковника Федюнинского. Еще одним направлением, на котором Красная армия вполне могла достичь локального успеха, было Ковельское. Крупный дорожный узел на подступах к Полесью, Ковель лежал в стороне от направления главного удара как первой, так и второй танковых групп Вермахта. Отвечал за оборону на Ковельском направлении 15-й стрелковый корпус под командованием полковника Федюнинского. Немцы выделили для продвижения по оси Хельм-Ковель 17-й армейский корпус генерала от инфантерии Вернера-Киница в составе всего двух пехотных дивизий 56 и 62 -й. Федюнинский мог противопоставить им свои 45-ю и 62-ю стрелковые дивизии, подтянутое решением военного совета округа От 11 июня на Ковельское направление 62-я стрелковая дивизия существенно улучшила соотношение сил для советских войск, и оно стало вовсе не таким разгромным, как на других участках границы с оккупированной немцами Польшей. Несмотря на типичные для 22 июня проблемы, связанные с разбросанностью частей, 45-я и 62-я стрелковые дивизии находились в хорошей форме, Их личный состав освоил самозарядной винтовки СВТ, дивизионная артиллерия обоих соединений к 22 июня вернулась из летних лагерей в Сарнах, возглавлял 45-ю стрелковую дивизию толковый командир, 50-летний генерал-майор Шерстюк, бывший царский прапорщик, в гражданскую успевший послужить и у деникинцев. На советские войска работали даже последствия боев сентября 1939 года. Железнодорожный мост через Бук на линии Хелм, Ковель, был взорван, и после установления демаркационной линии между СССР и Германией острой хозяйственной необходимости его восстанавливать не было. Коварным бранденбуржцам захватывать здесь было просто нечего. Части корпуса кинется, были обречены на наведение переправ и форсирование реки с боем. Первый раунд немцы ожидаемо выиграли, форсирование буга на рассвете произошло без серьезных столкновений, однако движение по наведенным переправам застопорилось. В журнале боевых действий 17 корпуса немцев указывалось «На ведущих к мосту дорогах скапливаются войска и колонны всех видов оружия, которые хотят переправиться». На другом берегу не хватает артиллерии для поддержки дальнейшего наступления. Хаос на переправах вынудил самого командира корпуса генерала Киница отправиться к переправе и наводить там порядок. Немецкий генерал счел нужным лично разобраться с проблемным участком, а вот полковник Федюнинский весь день просидел в Ковеле вдали от фронта. После подтягивания границы главных сил двух советских дивизий Последовал контрудар. 61-й стрелковый полк 45-й стрелковой дивизии под командованием полковника Антонова заставил отступить 192-й полк немцев. Командир 56-й пехотной дивизии генерал-майор Карл фон Оффен определил положение в полосе 192-го полка своей дивизии как нехорошее. В 20.45 штабом 17-го корпуса немцев был отдан приказ который требовал отвести продвинувшуюся дальше всех на заполье группу дивизии 171-й пехотный полк. Отвод был произведен в ночь на 23 июня. Таким образом, приказ на отход, отданный генералом Шлипером частям 45-й пехотной дивизии в Брестской крепости, стал первым, но не единственным за 22 июня немецким приказом на отход на Восточном фронте. Увы, достигнутый нашим 15-м стрелковым корпусом успех не был развит. Вместо решительного удара по главной группировке 17-го армейского корпуса вермахта с возможным привлечением 41-й танковой дивизии и перегруппированных с участков фронта частей, Федюнинский ограничился усилением 45-й стрелковой дивизии и локальными задачами. Пассивность и отказ от дальнейших наступательных действий привели к закономерному итогу. Следующий день принес пятнадцатому корпусу неудачи. Действия Федюнинского, который позже станет генерал-полковником, в первый день войны назвать удачными никак нельзя.